Глава 4. Отправив подопечную в отдел хранения, я поспешила в инструктажную за мозгами. Похоже, что с Элой я буду пользоваться ими довольно-таки часто. УУМ – устройство управления магом или попросту детектор, с помощью которого фамильяр мог наблюдать за подопечным на расстоянии. Удобная штука – отслеживала местонахождение адепта, его физическое состояние и рост магического резерва. А к последней модели ещё и телепорт для экстренных ситуаций прикрутили. Попаданцы считали УУМ исключительно переговорным устройством. Однако особо одарённые с лёгкостью превращали средство связи в аппарат выноса мозгов амелиару. Отсюда и взялось неофициальное название мозги. В аудиторию я вбежала бодро, хвост шуршал по полу следом. Настроение немного подпортило ехидное выражение лица на физиономии девушки в белоснежном наряде. Сидящий рядом парень тоже любитель этого цвета, склонился к уху соседки и что-то принялся ей на шёпотать. Не иначе, как уже знакомые мне волк и ласка. Вот явно меня обсуждали. Я прямо-таки причувствовала проблемы с этой парой хвостатых. С инструктором мне повезло. С Ерихоном мы не раз пересекались в кабинете ректора. Парень был обычным магом и писал дипломную работу о лорде Ренделла. После получения посоха Иерихон остался преподавать в академии и должен был вести у нас курсы взаимодействия с магами. Прошу прощения за опоздание, скромно потупилась я. Присаживайтесь, Даниэлла, важно кивнул Иерихон, но я-то заметила, как при этом хитро блеснули его глаза. Устроившись за партой, я превратилась в девушку и открыла коробочку с УУЭМом. Тот уже был настроен на Эллу. Так как раз направлялась в отдел хранения, чтобы сдать бальное платье Определив местоположение подопечная, перешла к следующему заданию. Уточнила текущий магический резерв Эллы и сравнила с потенциальным. Результат превзошел все ожидания. Конечно, лорд Рэндалл намекал, что у моей блондинки отличные задатки, но чтобы настолько... Я восхищенно присвистнула и тут же почувствовала, как в спину ударил крошечный пульсар. Обернувшись, увидела вопросительный взгляд Марка. «Пришлось срочно брать себя в руки». Я сделала несколько глубоких вдохов, стараясь вернуть лицу сосредоточенное выражение. Спокойнее, Дэнни. Ты прекрасно знаешь, что потенциал сам собой в реальной возможности не превратится. Так что придётся пинать будущего боевого мага, направляя к успеху и следить, чтобы не заносило на поворотах. А то некоторые только силу почувют и давай чудить, и устав забывают, и преподаватели им не указ. Впрочем, таких обламывали быстро и жёстко. Пара дней с заблокированной магией и становились как шелковые. Нет, подобной участи я для Эллы не желала. Придется изворачиваться и следить, чтобы она вела себя прилично. Все же успех адепта – это и результат работы его фамильяра. Инструктаж, проводимый Ерихоном, я слушала вполуха. Минувшее лето я провела за учебниками и тщательно проштудировала основные методики по работе с начинающими магами. Кроме того, я изучила устройства у Ума. к настоящему прибору я прикоснулась впервые зато прекрасно знала принцип работы для меня не составляло труда зайти в настройки и вывести на развернувшийся в воздухе экран параметры элы которые я собиралась отслеживать в реальном времени затем я закрыла экран зажмурилась и представила во что хочу превратить шарообразный кристалл лежащий на парте тот покорно сжался до размеров крошечного чёрного браслета и скользнул мне на правую руку Как раз под цвет кошачьего окраса. Вот и все, считай, задача выполнена. Откинувшись на спинку стула, стала наблюдать за попытками остальных превратить У-Ум во что-нибудь приличное и удобное для ношения. Сэм обернулся фениксом и пытался приладить артефакт на лапу. Тот упорно возвращался в исходное состояние и скакал по парте. Сова Соня не стала мелочиться, а заказала себе корону. И теперь бросала на всех взгляды свысока. И как быстро она обнаружит, что принявшее окончательную форму у ум можно будет изменить только через несколько недель. Остальные фамильяры не стали выделываться и создали удобные для ношения колечки и браслеты. Ерехон терпеливо дождался, пока все трансформируют мозги, и перешел к дальнейшим объяснениям. Я смежила веки и наколдовала на них иллюзию. В арсенале заготовок эффект открытых глаз порой оказывался незаменимым подручным средством. Только бы не забыть вовремя от него избавиться, иначе можно попасть в щекотливую ситуацию. В процессе моргания иллюзия выглядела как закатывание глаз у фарфоровой куклы. Не успела я расслабиться, как браслет на руке запульсировал. Это что за новости? Я же теоретически ещё минут 15 вызовы принимать не умею. Нет, Дэн, мозги врат не станут. Раз уж ум послал сигнал, значит подопечная вляпалась. И когда только успела Куда свернула из отдела хранения. Я вывела карту и обнаружила, что Элла ещё не покидала гостеприимные владения бабушки Вещьдок. Подняла руку, дождалась разрешения говорить и озвучила проблему. Конечно, дети Даниэлла, если браслет подал сигнал, не стоит его игнорировать. Я вскочила с места, а Иерихон продолжал вещать о чудесных свойствах мозгов, сообщающих фамильяру о проблемах и промахах адепта. Гневные вопли воинственной привратницы я услышала ещё на подходе. Говорят, старушка при жизни была любительница поскандалить, а после смерти в конец характер испортился. Но я и не подозревала, что моя Элла может дать вредному привидению 100 очков вперёд. "Это кристаллы Swarovski", вопила моя подопечная. "А не дешёвка кустарная. Да вы представляете, сколько я отдала за это платье? Надули тебя крепко, детётка безмозглая". Врежжала в ответ привратница отдела хранения: "Что вы понимаете в дизайнерской одежде? Зато я разбираюсь в драгоценностях и могу оценить стоимость данного имущества. Так вот, переплатившая моя за это платье, я не дам и пяти монет". "Да не ориентируюсь я в ваших денежных единицах". "А ну и видно", охотно согласилась старушка. "Если бы деньги считать умела, никогда бы не купила это платье". Цвет непрактичный, фасон не модный, ещё и с вышивкой на дуле. Просто примите платье, процедила сквозь зубелла. Это же ваша работа. Если вы откажетесь её выполнять, то я, доброго всем дня, громко поприветствовала я, радуясь, что подоспела вовремя. Элой едва не ляпнула глупость, потом бы она сильно пожалела, и мне бы прилетело рикошетом. Никогда нельзя угрозить призраку, если не в состоянии выполнить обещанное. эти посмертные сущности, как никто умели портить жизнь живым. Излучать авторитет в образе бобра-кошки та ещё задача, а призрака его вообще обмануть невозможно. Стоило старушке ко мне присмотреться, как её лицо удивлённо вытянулось. "Денни, малышка, ты ли это?" "Вроде того", проворчала я, запрыгивая на регистрационный столик. "Бедная, кто ж тебя так под моим пристальным взглядом превратница замолчала. Венья Дармидонтовна. А мы к вам по делу пожаловали. Знакомьтесь, моя подопечная, Элла Ласточкина. Познакомились уже. Потенциал широк, да ум короток, вынесла вердикт старушка. Элла уже раскрыла рот, чтобы возразить, но я предупреждающе щёлкнула хвостом. Громко вышло. Аж сама вздрогнула. Элла переселенка из другого мира. Сами видите, вещей мало. В одном бальном платье пожаловала. Я принялась давить на жалость. Несмотря на вредность характера, бабушка обладала большим призрачным сердцем. Если уж кого брала под крыло, то до самого выпуска из Академии. «Да небальное оно!» — вдруг взвилась адептка. «Какое тогда?» «Ритуальное!» «Жечь или же утопить тебя в нем собирались?» — озадачилась привратница. «Бросить! Мордой об стол!» — взвизгнула Элла. «Сперва я сочла, что она над нами издевалась. Но потом присмотрелась и заметила в глазах адептки непролитые слёзы. Вздохнув, придвинула к себе бланк. Взмахнула лапой, удлинила пальцы и сцапнула перо. Позади изymlённо охнула Элла. А то я ещё и уши втягивать умею, только вряд ли рискну подобное чудо кому-то продемонстрировать. Спустя пару минут я предъявила опись призраку. Вроде кошка, а пишешь, как курица лапой. Проворчала венья Дармидонтовна и поманила свиток к себе. Только он исчез в зеленоватом свечении, как двери хранилища распахнулись. Алла покрепче прижала платье к груди и с опаской заглянула внутрь. "Давай за мной", скомандовала я, и первая пошла в коридор. "Как я узнаю, какая ячейка моя? Дверцы одинаковые, номеров на них нет. Просто иди. Ячейка сама тебя узнает. Расположение запоминать не советую, они всё равно постоянно перемещаются". Фантастика, выдохнула Элла. Ерунда. Вон у строителей этажи местами меняются, и внутренние порталы по коридорам ползают. Не идёшь себе под ноги, не смотришь, а он бац, подкрался незаметно и утащил тебя на три этажа вверх. Пока спускалась по лестнице, башня перестроилась, и вот ты снова под самой крышей. Жуткое место, содрогнулась Адетка. А то, подтвердила я, без меня чтобы туда и соваться не смела. На самом деле, я слегка преувеличивала опасность башни строителей. Это же в ней мигрировали, но только после предварительного оповещения и не случайным образом, а строго по графику. С порталами возникали казусы, но не заметить под ногами сияющий диск мог только но ну, очень рассеянный и сонный бедолага. Однако среди строителей редко попадались девушки. Вот ребята и заводили шашне с адаптками с других факультетов. Я же твердо решила оберегать Эллу. Не только от опасностей, но и от ухажеров. А то у нее времени на учебу не останется. В этом случае куковать мне в образе кошки неопределенное время. Так что успех Эллы был для меня самым, что ни на есть, шкурным вопросом. «Прибыли», — объявила я, когда перед одной из ячеек появился сияющий голубой огонек. «И что дальше?» — спросила Элла с опаской, рассматривая энергетический сгусток. книв в него пальцем. Серьёзно, что ли? Он на тебя среагировал. Дотронешься, ячейка и откроется, а за дверцей серый волк, хихикнула не впопад подопечная. Я задумчиво почесала за ухом, осознав произошедшее, содрогнулась и осторожно вернула заоднюю конечность на пол. Совсем стыд потеряла. Ещё немного и стану валяться на спине и требовать погладить брюшко. Тата Элла обрадовается, поскольку девушка всё же ждала от меня дальнейших инструкций. Я важно кивнула и произнесла: "Личные ячейки адептов нередко используются для хранения боевых трофеев. Вот только сдирать кожу и обрабатывать придётся собственна вручную. На мою помощь не рассчитывай". Элла заметно побледнела и пробормотала, что не претендует ни на шкуры, ни на иные запчасти несчастных животных. Открыв дверцу, она поднесла к ней платье и громко взвизгнула, когда его начало затягивать внутрь. "Отпусти", вскричала я. «Порвёшь же!» Подопечная подчинилась, с ужасом взирая, как белоснежную юбку засасывает во тьму. «Вот и всё, ритуальное платье пристроено», — возвестила я. «Ты не переживай, ячейка выдает вещи по первому требованию». «Глаза бы мои больше его не видели», — угрюмо буркнула Элла. «Так тебя действительно в нём собирались...» «Да замуж я в нём должна была выйти», — бросила в сердцах она. «Замуж!» «Понятно». Потрясённо выдохнула я, но постаралась приободрить её. Ты не переживай. В нашу академию попадают при разных обстоятельствах, а расспрашивать о прежней жизни не принято. Так что, если не захочешь поделиться, нечего там рассказывать, проворчала подопечная. За полчаса до церемонии выяснилось, что я для жениха ходячий кошелёк. И связался он со мной исключительно ради карьеры. Хотела выдать финт в духе Джулии Робертс, но мне неожиданно сделали более заманчивое предложение. И ты сразу же согласилась? Разве можно устоять, когда в твою дверь скребётся не состоявшийся жених, а перед носом мерцает портал? Я негодующе зашипела и стукнула по полу хвостом. Понятия не имею, кто такая Джулия Робертс, но если Элла и Фкар Гради станет прыгать очертя голову в незнакомые порталы, её и фамильяр не уберегут. Нельзя быть настолько беспечной. Вдруг тебя не в учебное заведение приглашали, а заманивали в ловушку. Знаешь, Даниела, мне в тот момент было начьхать, хоть в Карград, хоть на Луну, только бы побыстрее. Она замолчала и уставила себе под ноги. Я сидела на полу и нервно теребила хвост. Ага, вот ты поболтали по девичьему. Да вы гляди, выясню опытным путём, умеют ли кошки плакать. Элла стало безумно жалко. Хвост дёрнулся в лапах, будто живой И боль настукнул меня по носу. От неожиданности я мяукнула и подпрыгнула на месте. Научи хоть, как работает эта штука. Элла откнула пальцем в дверцу ячейки. Чтобы нарушить неловкое молчание, я перешла к дальнейшим инструкциям и пояснениям. Безразмерные ячейки создаются совместными усилиями строителей и артефакторов. Последние изготавливают хранилище и при помощи строителей монтируют. Ячейки подзаряжаются от самого здания. так что от тебя никаких дополнительных усилий не потребуется. Главное, помнить, что в неё положила. Ну и о правилах безопасности не забывай. Опять правила, — с тоской протянула Элла. Я проигнорировала её нытьё и бодро продолжила. Прежде безразмерные ячейки находились в комнатах адептов. А почему демонтировали? Удобная же штука. Да один умник из башни артефакторов повадился складывать в ячейку реагенты. И то ли пузырёк протёк, то ли пакет порвался. В результате взрывом разрушило три комнаты и обвалило часть внешней стены. Хорошо, что строители отреагировали быстро и усилили магией каменную кладку. Вот ячейки и поместили в общее хранилище. Да и в те можно что-то положить только после досмотра у призрака. «Верно!» — обрадовалась я такой понятливости. «Так, теперь у нас по плану визит в отдел снабжения. И что мне там выдадут? Много чего. Пойдем, сама увидишь». Фамильяры всё ещё находились на инструктаже у Ерихона. Так что к снабженцам мы попали первые. И тут нас не ждали. Рожебородый гном при виде посетителей вскочил со стула и поспешно накрыл газеты и расположенные на столе карты. «Даниэлла, хотя бы постучали!» — укорил он. «Эгвор, вы ещё предложите мне на шею колокольчик повесить!» — проворчала я. «Новенькая!» Гном окинул Элло оценивающим взглядом, который под конец чётко сфокусировался чуть ниже шеи. Адептка с большим потенциалом во всем на грудь пялитесь? Или это только мне так сказочно повезло? Неожиданно фыркнула она. "Мужские, игнорирую". Не смутился заведующий отделом снабжения. "Вам весь пакет выдать или по частям забирать будете?" обратился он уже ко мне. "По частям", незамедлительно ответила я. Если сразу всё вывалить, придётся несколько раз в отдел хранения бегать. Так и быть. Отмечайте, что новоявленные целительницы понадобятся в первую очередь. Гном выложил на стол зеленоватый свиток, перевязанный изумрудной ленточкой. Красный нужен. Элла, боевой мак. Да ладно. Сама до сих пор никак не поверю, буркнула я. Запрыгнув на стол, встала на задние лапки и притянула к себе свиток. Тут-то и выяснила, что писать я ещё могла. А вот для развязывания узлов кошачьи лапы мне очень приспособлены. Давай помогу. Не успела я опомниться, как Элла сцапала со стола свиток, стащила ленту и углубилась в чтение. Вот же поганка проворная. Мне оставалось только наблюдать, как по мере изучения лицо подопечной бледнело. Наконец она осторожно вернула свиток на край стола, крепко сцепила пальцы в замок и прошептала: Денис, скажи, что набор небесного летуна мне не скоро понадобится. Фух, можно сказать, пронесло. Я уже испугалась, что подопечная впечатлилась набором зелий и эликсиров из аптечки практикующего боевого мага. Для перестраховки юные дарования оснабжались таким количеством пузырьков, словно должны были раниться и калечиться на каждом шагу. Хотя тут по-разному бывало. Многое зависело от работы фамильяра. Дени Жалобно пролепетала Элла. Боишься летать? посачувствовал гном. Летать не боюсь, падать страшно. Ничего. Вот обзаведёшься личной двуглавой виверной, ловить только так будет. Обнадёжила подопечную я. Ты только сразу с двумя головами начинай дружить. Да мне бы с одной разобраться. Нет, знакомство надо сразу заводить с обеими. А то если хоть одна не взлюбит, хана тренировкам. Ну, или в садику, тут как повезёт, авторитетно заверил Гном. Вы сейчас какую голову имели в виду? Совершенно растерялась Элла. Ну, не свою же? фыркнула Гвор. Хотела утешить Эллу, что набор ей понадобится не раньше, чем через год, и вообще, виверну надо сначала приручить. И в этот момент в окно отдела снабжения влетел чёрный тубус. Элла громко взвизгнула и спряталась за столом. Вот тебе и боевой мак. Хоть ты и испугалась, тобос подлетел ко мне, раскрылся, и из него вывалился свиток. Игвор: "Выдыш Эли отмеченная. Меня лорд Рендел вызывает. Сделаю всё в лучшем виде". Вадушевился гном. "В лучшем не надо, незамедлительно спохватилась я. Только согласно списку". Игвор насупился и пообещал, что наделять Элу от себя ничем не станет, разве что сама попросит. Отговорка гнома меня насторожила, но время поджимало. Поэтому, наказав подопечной возвращаться из отдела снабжения сразу в комнату, я поспешила к Архимагу. Лорд Рендел назначил встречу на террасе, вход на которую вёл из его личных апартаментов. Попав в них впервые, я слегка растерялась. Однако ректор сразу пояснил, зачем открыл мне доступ не только в кабинет с лабораторией, но и в спальню. В обязанности личной помощницы входило исполнение мелких поручений, Если лорд Рендел просил разыскать какую-либо вещь, её следовало найти, и неважно, забыл ли он её на рабочем столе или под подушкой. Тогда подобное объяснение меня полностью устроило. Это уже позже я осознала, что лорд Рендел, в принципе, не мог что-либо потерять или забыть. Он запоминал мельчайшие детали, с лёгкостью цитировал фрагменты из книг, временами с упоминанием номеров страниц. Но больше всего меня поражала его способность чуть ли не дословно повторять фразы собеседника. «Даниэлла, вы заставляете себя ждать!» В голосе наставника послышался лёгкий упрёк. Я решительно пересекла спальню и очутилась на залитой солнцем площадке. Она опоясывала преподавательский этаж и была надёжно укрытой иллюзией. Любопытные взгляды адептов и фамильяров не могли рассмотреть ни увитые диким виноградом беседки, ни катки с карликовыми деревьями. Сервированный на две персоны стол не оставлял сомнений в причине, по которой меня вызвали. «Вы чем-то недовольны? Неужели подопечная успела вас расстроить?» Архимаг поднялся с места и отодвинул для меня стол. «Я оставила ее в кабинете снабжения. С вашего позволения я бы хотела вернуться и проконтролировать выбор экипировки». «Вам придется присматривать за Эллой», — с улыбкой согласился лорд Рэндалл. Но я не хотел бы, чтобы вы излишне её опекали. Не забывайте о специализации девушки. Да из неё такой же боевой маг, как из меня целитель, мрачно подумала я, но произнесла вслух другое. Обязуюсь придерживаться инструкции и показать себя образцовым фамильяром, чтобы избежать дальнейшего разбора моей подопечной. Я сняла с блюда крышку и с удивлением уставилась на огромный кусок вишнёвого пудинга. Рядом таял шарик мороженого. На тарелке Архимага лежал кусок отбивной и картофель. Что-то не так? невозмутимо поинтересовался ректор. Заверев, что всё в порядке, я подцепила кусочек пудинга и сунула в рот. Вместо сливочной сладости языка обожгли острые пряности. Lord Rendel окутал мой обед иллюзией. Думай, Денни, думай. Умение распознать иллюзии и фантомы одна из главных способностей фамильяров. Но всё-таки я не могла от gagться с Архимагом, пока не могла. Взглянув пристально на содержимое тарелки, всё-таки рассмотрела сквозь десерт картофель, щедро политый соусом. Проверка. Архимак устроил мне настоящее испытание. Вдруг он сейчас решит, что я недостойна работать с боевым магом. Лорд Рендел всё ещё ждал объяснений. Я потянулась к стакану с водой и прохрипела. Повар не пожалел специй. Осторожно отодвинула приправленный соусом картофель на край тарелки и вздохнула. Эльзорный пудинг всё ещё маячил перед глазами, напрочь лишая аппетита. Но намного сильнее настораживало то, что лорд Рендел устроил ей испытание. Неужели у него на Элу были свои планы, и он хотел убедиться, что она значил ей подходящего фамильяра? Страдать и строить предположения я не привыкла. Поэтому, отставив стакан, спросила прямо: "Вы подозреваете, что я не справлюсь? Все мы учимся. Каждый прожитый день приносит новые открытия". — мягко ответил наставник. «Я не заметила иллюзий», — неохотно призналась я. «Знаю, вы и не должны были её заметить. Даниэла не нужно бояться ошибок или неудач. Намного важнее, какие выводы вы из них сделаете». Архимаг загадочно смотрел на меня и внезапно добавил. «Подарок понравился?» «Какой ещё подарок?» — опишал я. «Вы не в курсе? Доставили в вашу комнату полчаса назад». Я ходила с Эллой в отдел хранения, а после мы заглянули к игвору. А должны были осваивать основы взаимодействия мага и фамильяра. Лорд меня не упрекал, но я почувствовала, как кровь прилила к лицу. УУМ подал предупреждающий сигнал о назревании конфликта. И вы в тот же миг бросились спасать подопечную? Я должна была разобраться. Элла же такая... беспомощная. Факультет целителей ей бы больше подошел, с надеждой заметила я. По темпераменту возможно, но имеющийся дар не оставляет сомнений, что Элли предстоит стать одним из сильнейших боевых магов содружества. Значит, попытаюсь вылепить из неё бойвека, с кислой улыбкой пообещала я. Не переусердствуйте. Для начала достаточно, чтобы она активировала жезл. Я кивнула во второй раз, предчувствуя, что первый учебный день Эллы будет долгим.